Глава четвертая. Цех Емельяна Никифоровича размахнена по заготовке древесины для производства шпал и пиломатериалов. За последние месяцы заметно увеличился. Надо бы навести подробные справки насчет цемента, костылей, скоб, гвоздей, размышлял он на досуге. По-прежнему большой спрос на магистрали имеют тачки и совковые лопаты. Не помешает и кузня, чтобы делать кайлы и ломики. В голове скопилось много идей. Организация прошлой осенью лесопильного дела позволила к весне окупить затраты, связанные с новым предприятием. Потому как относилось к нему местное начальство, Емельяну Никифоровичу было понятно, что его практические устремления нужны и полезны общему делу. Когда Размахнин начинал думать об этом, то сразу ловил себя на мысли, что в последнее время как лишился по злому и неумолимому року, черному листечению обстоятельств своей судьбы, словно что-то оборвалось в его сознании. Вот ведь казалось, что все наперед четко знаешь и представляешь. С кем дружбу вести, чему силы приложить, дабы завтрашний день не пугал своей непредсказуемой неизвестностью. А тут вдруг будто осенило, что многое и не так делал, и не то. Годы могли быть потрачены, на совершенно другие действия и другие дела. Иными могли быть помыслы, — размышлял стареющий Размахнин. По ночам нескончаемо долгими и тоскливыми зимними часами, слушая вой ветра, он вспоминал события тридцатилетней давности. Во снах он встречался с людьми, давным-давно его окружавшими, большинство из которых и мир-то земной покинули. Возможно, в глубине души, он ненавидел частную собственность, но еще больше ненавидел нищету и саму сущность рабского бесправия, в котором кроме куска черного хлеба больше ничего не существует для человека. Ничего, что могло быть желание жалкого пропитания и ветхой, но крыши над головой. Становясь собственником, Емельян Никифорович постепенно сформулировал свое жизненное кредо, чем я хуже прочих богатеев, самодостаточных и довольных. Больно сорапали душу воспоминания о китайцах-старателях, которых встретили с приятелем-подельником на узкой тропе близ Аргуни. На руках Емельяна Никифоровича не было крови. Подельник стрелял китайцев. Вышло все очень быстро и дико нелепо для молодого размахнена. Уговор-то с приятелем был такой: подкараулить и отнять золото, но не жизнь. И все-таки грех, тяжкий грех, непомерным грузом давил и душу старика, и сознание по прошествии стольких лет. Грех несмываемый будет лежать на нем до конца дней. Так думал старый размахнин, уже планируя построить в Манчжурии часовинку за упокой безвинно убиенных китайцев. А спустя несколько дней попался ему на глаза один из свежих номеров газеты «Обзор Забайкальской области». Совершенно случайно приезжал на лесопилку один из подрядчиков с заказом на оконные переплеты и дверные проемы для строительства новых железнодорожных казар в Могоче. оставил газету с пожеланием просвещаться в новостях края. На последней странице в рубрике Криминальной хроники» прочитал Емельян Никифорович об одном чрезвычайном происшествии, да и присел невольно от неожиданности. Сообщалось о дерзком нападении на почтовый вагон шайки грабителей. Верховодил старик, за которым давно охотилась полиция. В перестрелке с охранниками-жандармами он был убит. В газете напечатана и фотография главаря. — Он самый, как есть он, — перекрестившись, прошептал побледневший размахнин, узнав в старике давнего подельника, промышлявшего теперь открытым разбоем на Забайкальской дороге. Вот ведь как свиделись по газете. Какой исход? Неужто Горбатова только могилы сумела исправить, мучительно размышлял Емельян Никифорович. А ведь эти лопотопы рязанские, похоже, надолго сюда пришли, думал, размахни на переселенцах, постепенно забывая о прочитанной криминальной хронике. Знать не от хорошей жизни подались они в дикие края с теплых насиженных мест и западных губерний. Переселенцы, Разномастная толпа, кто в ичигах, кто в лоптях, кто в обуви из материи, как у хунхузов, в плащах, ватных телогрейках, пиджаках и прочих одеждах, соорудив на скорую руку временное жилище в виде палаток и шалаши из жердей травы, глинобитных на манер китайских фанц избушек и просто землянок, зачастую впроголодь, мужики рубили лес, катали тяжелые с грунтом и котым камнем тачки, и никто не задумывался, смогут ли выжить в этих условиях, не слягут ли в болезнях. Согревало тем самым, спасая надежды на завтрашний день. Каким он будет, никто себе ясно представить не мог. Надежда выражалась тем, что после окончания строительства железной дороги, куда они приехали издалека исключительно по своей воле, можно будет, наконец, разогнуть натруженные спины и подумать о дальнейшей нормальной жизни. Размышляя о пришлых людях, Размахнин вспоминал низко осевшие по самую ватерлинию суда, медленно плывущие по реке. Притихшие пассажиры на палубе молча взирали на окружавшую дикую тайгу. Низкие заливные луга уступали место скалистым угрюмым сопкам, загоревшие бронзовые лица переселенцев светлели при появлении на берегах поселений. На возвышенности между деревьями белели стены церквушек, слышался отрывистый собачий лай, топились деревенские печки, пахло дымом, иные пассажиры даже ощущали запах печеного хлеба. Деревеньки проплывали мимо и оставались позади бортов, и опять тянулись Крутолобы, лысые или поросшие густым хвойным лесом сопки, переходящие вдалеке в отроги высоких хребтов. Когда закатывалось солнце, они щетинились верхушками громадных вековых сосен, которые, будучи молодой зеленой порослью, видели здесь первых сибирских землепроходцев. Большинство пассажиров-пароходов, плывущих по Шилке, испытывали чувство тягостного ожидания, какое-то раздвоение в настроении. Кто-то, возможно, теперь бы не решился, предложи ему, господин вербовщик, столь дальний неведомый путь, да уж поздно. Вон в какую глухомань сибирскую забрались, а кто-то, более решительный характером, махнул рукой, как отрезал. Была не была, куда кривая вывезет. Пароход, который тянул за собой на стальном канате буксире вооруженную деревянными ящиками, железными конструкциями, мешком с цементом тяжелую баржу, рубил длинным густым гудком матери теснее прижимали к себе молчаливую детвору отцы решительно натягивали глубже на голову картузы и шапки вглядываясь в чужие незнакомые окрестности гудок повторялся еще и еще и от его звука становилось волнительно всем кто находился на верхней палубе люди с беспокойством начинали двигать по и нехитрый скарб помощник капитана сообщал что вот вот покажется За широким плесом сретенская пристань. Переселенцы, прибывающие на строительство, осваивались на месте быстро. В стороне от магистрали на глазах вырастали целые поселки примитивных землянок и лачуг. На тех участках, где дело шло к завершению, начинали рубить для рабочих жилые дома, которые по-военному называли казармами. Одновременно разбивали земельные участки под огороды, обозначая их контуры деревянными колышками. Мелкий кустарник вырубали топором, корневища мелких деревьев корчевали ломиками. Затем на несколько раз перекапывали землю лопатами, тщательно выбирая куски толстого и плотного, переплетенного крепкой травой дюрна. С пеньками от редколесья приходилось повозиться, их выжигали, раскладывая костры. С прокопченных едким дымом людей в три ручья катился пот, медленно, очень медленно отступала тайга. Особенно волнующее чувство охватывало приезжего человека, когда он оказывался на вершине ближайшей от магистрали сопки. Земляная насыпь в таежной просеке то опускалась в распадке и тянулась вдоль берега реки, то, тесно прижимаясь к скалам, пряталась в гранитных выемках. С таким-то великим трудом поднять и освоить здешнюю землю, после чего все бросить, и вернуться в свои нищие лапотные деревни?» — продолжал размышлять Емельян Никифорович о переселенцах, которым все искренне проникался душой. «Да ни за что не бросят, здесь, в Сибири, корни пустят. Из-за того и бьются с мужеской одержимостью, отвоевывая себе пространство у тайги. И кто, кроме их-то, будет после обслуживать железную дорогу? Не казаки же сюды оторвутся от своих станиц?» они-то наоборот больше полагались на гужевой транспорт, нежели на железку, да и расселились в основном по югу Забайкалья. Их дело пахать и сеять, растить и убирать хлеба, нести службу на верность Отечеству, всегда находясь в полной готовности выступить против завоевателя-бусурмана. У казаков свои заботы хлопоты, некогда с тачками да лопатами в сопках ковыряться. Возможно, и прав был в своих мыслях, старый размахнин, казаки — слуги престола. Власть щедро вознаградила их пахотными, лесными да сенокосными угодьями. Взамен должны были быть готовы они пролить кровь или сложить голову за царя и отечество. В своем большинстве казачьи поселки, объединенные в станице, находились вдалеке от строящейся железнодорожной магистрали. И потому знал и ведал казачий люд о грандиозном сооружении Великого Сибирского пути Чаще понаслышке. Многим из казаков доводилось видеть железную дорогу и паровозы с вагонами, станции и мосты, лишь в боевых походах во время военной кампании. Так полагал Емельян Никифорович еще совсем недавно, понимая полезность своей помощи для железнодорожников, хотя бы в том, что регулярно снабжал рабочих товарами первой необходимости. Еще был твердо убежден, что не приди сюда, люди в черной железнодорожной форме. Его делом бы оставалось собирать с местных тунгусов и промысловиков-охотников пушнину, да бражничать с последними на усадьбе у реки.